Глава девятая. Новый консул. Приближался день консульских выборов. Все те, кто мог рассчитывать на занятия высшей в Риме должности, уже носили белоснежные тоги кандидатов. И вдруг стало известно, что из Испании в сопровождении всего лишь двух когорт прибыл публис сципион. Самовольно покинув свое войско на попечение легатов, он остановился у городских ворот. Делегация перепуганного сената приняла полководца в загородном храме Белонны. Напомнив о своих победах, проконсул без ложной скромности заявил. «Я знаю, что заслужил триумф, но не могу на него рассчитывать, ибо наши законы предоставляют почет только консулам». «Надеюсь, что вы не помешаете мне участвовать в выборах». Таких выборов Рим не знал с тех пор, как в аналах пантификов жрецов велась запись примечательных событий. Собралось столько народу, что его с трудом вместило Марсово поле. Граждане стекались со всей Италии не только, чтобы подать голос, но и взглянуть на Сципиона». Толпы стояли у его дома на Палатине и у Капитолия, чтобы увидеть, как он станет приносить Юпитеру сотню обещанных им быков. Господствовала уверенность, что Сципион одолеет Ганнибала и выбросит его из Италии. Каково же было удивление, когда вновь избранный консул заявил о намерении совершить поход в Африку, Речь свою он закончил так. «Пусть лучшие пуны говорят «Сципион у ворот», чем мы вновь увидим у наших ворот Ганнибала. Пусть очагом войны станет Африка. И пусть она испытает те же беды, которые четырнадцать лет испытывали мы». Речь была выслушана в молчании, но как только «Сципион сел», послышался чей-то выкрик «Квинт Фабий, ответь!» «То, что я сейчас скажу, — начал Фабий, — некоторые из сидящих здесь сочтут завистью. Но мне ли после пяти консульств завидовать тому, кто моложе моего сына? Ты хочешь воспламенить войной Африку, не погасив ее в Италии, с тем, чтобы удалить поджигателя Ганнибала. Но зачем тебе такой окольный и самый опасный путь? Вместо одного врага придется сражаться с двумя. Не покажется ли тебе Африка по сравнению с Испанией детской игрой? Можешь ли ты доверять Сифаксу и Масиниссе? Такие друзья страшнее врагов. Итак, я полагаю что Публий Корнелии избран консулом для того, чтобы сохранить Италию, чтобы возвысить ее славу, а не прославиться самому. Репутация Фабия, как провидца, взяла верх. Сенат отказал Сципиону в его требовании воинского набора, но утвердил уступленную ему другим консулам провинцию Сицилию с тем, чтобы он мог осуществить свой план силами римских союзников и добровольцев. Вскоре стало известно, что Сципиону обязались помочь деньгами, оружием и продовольствием города Этрусков и Умбров. Начав постройку 30 кораблей, он завершил ее за полтора месяца. На этих кораблях отправился в Сицилию. С ним было около 7 тысяч добровольцев.